Проводы бойцов. Сначала намечалась свадьба, затем война. Потом решили совместить. В общем, так, — Постышев обвел взглядом собравшихся, — если кто еще не в курсе, мы начинаем войну с площадью Восстания, с бордюрщиками. Причины вы знаете. Убийство, кража. Нарушение границ. Все станции Альянса выделят бойцов для этого дела. Но основная тяжесть все равно наша, это понятно. Это наш крест, и мы его понесем. В толпе хмыкнули зло. Но еще бы! Постышев посмотрел на Ивана, устало прикрыл глаза, опять посмотрел на собрание, вздохнул. Сказал негромко. Надеюсь, я доживу до момента, когда генератор вернется на свое место. Надеюсь на вас, ребятки. Не подведите. Маэстро, марш! Салоха нажал кнопку. Заиграла музыка. Бодро, слегка хрипя на высоких нотах, запел динамик старого японского музыкального центра. Вставай, буржуй, настал твой смертный час. Против тебя весь праведный люд поднялся. Звуки летели над платформой, задорный голос обещал милые многое. Ничего, ничего, ничего. Сабли, пули, штыки все равно. Ты, любимая, да ты дождись меня. И я, вер, вер. Хлопок, синяя вспышка. Звук оборвался. Мимо замолчавшего центра угрюмы шли василиостровцы, спускались на рельсы, исчезали в глотке туннеля. Пахло горелой изоляцией. Иван посмотрел на толпу провожающих. Женщины, дети, старики, слишком старые, чтобы держать оружие. Многие плакали. Со станции уходили почти все мужчины. Даже профессор Водяник шел на войну. Оставался дядя Евпад. Куда ему с его ногой? Оставался Постушев. Без коменданта нельзя. Иван огляделся. Да, тоска. Никуда не годится такое прощание. Прощаться надо весело. А ну, Иван повернулся к гладышу. Запивай. Какую? Нашу. Тот мгновенно сообразил, растянул рожу в ухмылке. Заорал, зарокотал хриплой глоткой. Когда напиваюсь я пьяный, тогда я мотор торможу. Давай, друг, поехали к дому, а дорогу сейчас покажу. И вдруг сладилось, припев орали уже хором. В.В.В. Ленинград, СПБ.РУ В.В.В. Ленинград СПБ Иван остановился, подсветил фонарем. Пашка притормозил, обернулся. «Иди», — сказал Иван, — «я догоню». Трубным деревом или деревом желаний называлось ржавое переплетение труб, из-за сырости, отделившиеся от стены туннеля и опасно нависающие над проходом. Иван покачал головой. Действительно напоминает дерево. Жутковатая штука. На каждой ветке трубного дерева, на каждом стволе висят цветные ленточки, белые и красные. Сквозняк треплет их. От каждого порыва ветра ржавый металл уныло скрипит. По поверьям Василия Островской, чтобы желание исполнилось, нужно прийти сюда ночью, загадать желание и повязать цветную ленточку. Главное желать яростно, страстно до потери сознания. И хозяин туннелей исполнит твое желание. Если захочет. Интересно, приходила ли сюда Таня? Иван покачал головой. Не твое дело, Одиссей. Одиссей и Пенелопа. Это была их скати игра, когда у них все только начиналось. — Странно. Пенелопы он назвал одну, а ждать его будет другая. — Придурок ты, Одиссей! Правильно Катя сказала. В туннеле поднялся ветер. Разноцветные ленточки на трубном дереве зашелестели, застрекотали. Ржавым голосом забыл металл. — Ты не вернешься. Никогда.